Российская глушь Наша Костромская область считалась самой глухой в России. Наш Чухламской район считался самым глухим в области. А наша деревушка Пахтина считалась самой глухой в районе. В самую цветущую пору ее существования в ней было не более десяти домов. Представьте себе, проходили столетия, а в деревушке не прибавлялось ни одного дома. Люди рождались, совершали привычный жизненный цикл и исчезали бесследно. Как будто их вообще никогда не было. Такие деревушки назывались медвежьими углами. Так что можно сказать, что я родился в самой что ни на есть дремучей русской глуши в медвежьем углу. Но уже самим местом моего появления на свет мне пришлось вступить в конфликт с общепринятыми мнениями. У тех, кто не знает фактического положения вещей, слова «глуш» и «медвежий угол» вызывает воображение образ оборванных и грязных людей в лаптях, не имеющих читать и писать, живущих в тесных, темных, и грязных клетях, вроде медвежьих берлог. Мне в жизни много раз приходилось убеждаться в том, что общепринятые мнения часто являются совершенно ложными, а в прочих случаях содержат большую долю лжи. Таким ложным было и широко распространенное мнение о наших чухломских краях. Хотя земля там была неурожайной, хотя ее было немного, Хотя хозяйство было довольно примитивным и непродуктивным, наш район был одним из самых культурных и зажиточных в России. Причем это явилось следствием его бедности. Дело в том, что в наших краях было невозможно прокормиться за счет земледельческого труда, и мужчины испокон веков уходили на заработки в города в Москву, Кострому, Ярославль, Иваново, Вологду. Там они становились мастеровыми, плотниками, столярами, малярами, портными, сапожниками. Становились не заводскими рабочими, а именно мастеровыми. Они работали индивидуально или образовывали артели из нескольких человек, иногда из нескольких десятков. Артели были временными. Некоторые из таких мастеровых становились во главе артелей, создавали свои мелкие предприятия, богатели, становились домовладельцами в городах, сохраняя дома в деревнях и строя тут новые. Некоторые совсем оседали в городах, иитритко наезжая в деревни в гости к родственникам. Но основная масса мужчин, работавших в городах, считала городскую жизнь лишь подспорьем в содержании семей, остававшихся в деревнях. А семьи были большие. Семья с пятью или даже десятью детьми была обычным явлением. Плюс к тому старики. На старости мужчины навсегда возвращались в свои деревни. Земля не могла прокормить, но и в городах с такими семьями прожить было невозможно. Когда в деревнях была самая напряженная пора, мужчины возвращались домой. Все, что они зарабатывали в городах, они использовали для деревенской жизни. Строили дома, покупали дорогую одежду, посуду, драгоценности. Так поступали прежде всего преуспевавшие, а за ними тянулись и остальные. Вместе с деньгами и вещами в деревню привозилась и культура, городской язык, Городская одежда, украшения, книги. Деревенские дома строились под влиянием городских квартир, красились снаружи и внутри, обставлялись городского типа мебели. Я бывал во многих районах России, но нигде не видал таких больших и красивых домов, как в нашем районе. Приведу два примера, иллюстрирующие уровень культуры нашего медвежьего угла. Чухламской купец Юдин, выходец из крестьян, был одним из богатейших купцов России уже в середине прошлого века. Слово «купец» тогда обозначало не торговцев, а предпринимателей, предшественников-капиталистов в европейском смысле. Наш Юдин имел несколько фабрик, доходных домов, трактиров и даже кораблей на Волге и в Черном море, Он основал одну из первых в России фотографий, основал ряд школ и профессиональных училищ. Его страстью было коллекционирование книг. Он собрал колоссальную по тем временам библиотеку в несколько десятков тысяч томов, в самую богатую в России частную библиотеку. Во время Крымской войны он понес большие потери и был вынужден продать библиотеку. Ее купило правительство США, и она послужила одной из основ библиотеки Конгресса США. Другой пример. Когда началась коллективизация, многие жители района бросили дома и бежали в города. На время школьных каникул я приезжал в деревню из Москвы. Мы, мальчишки, лазили в брошенные дома. На чердаках и в чуланах я находил книги и журналы, попавшие сюда еще до революции. И какие! О таких книгах мои соученики по московской школе еще понятия не имели, а я их уже прочитал в моем медвежьем углу. В качестве примера назову сочинение Гёте, Гюго, Гамсуна. Сочинение классиков русской литературы можно было найти в любом доме, Особенно сильно я тогда увлекался сочинениями Лермонтова, Гамсуна и Гюго. Они в огромной мере способствовали развитию во мне склонности к трагическому романтизму. Та часть населения района, которая задавала тон, одевалась по городскому и по городскому обставляла свои дома. Широко и щедро праздновались религиозные праздники, крестины, именины, свадьбы, Сложилась своеобразная культура общения, местный этикет и иерархия родов. Описание купеческой жизни в городах, которые мне приходило читать, во многом приложимы к нашему району. В меньших масштабах, конечно, и с одним коррективом. Отрицательные явления этого строя жизни, прекрасно описанные в классической русской литературе, оставались там, где люди добывали богатство, в городах. В самом же нашем районе просто не было базы для социальных конфликтов и страстей. Разумеется, уровень культуры в нашем районе был высоким лишь в сравнении с другими местами провинциальной России. Образование большинства людей ограничивалось церковно-приходской школой, и культура была приносной, а не результатом имманентного развития района. это было отражение столичной культуры, в глухой провинции, оказавшейся в непосредственной сфере влияния столицы. Неадекватность эпохи Отмечу еще одну черту нашего медвежьего угла. Это высокий уровень нравственности. Причем этот уровень был следствием недоразвитости, а не прогресса. Все те блага, которые люди имели, добывались не путем обмана и эксплуатации других людей, а благодаря усердию и личным способностям. В наших краях вообще не было воров. Моральная деградация началась лишь в советское время. Первый случай, когда девушка согрешила до замужества, произошел уже в начале коллективизации. Инерция старой жизни была настолько сильна, что этот случай – произвел впечатление конца света. В такой атмосфере нравственных ограничений выросли все дети в нашей семье. Преодолеть наш нравственный примитивизм, так оценивали этот феномен мои друзья, нам так и не удалось. Попав из мира примитивной нравственности в мир высокоразвитой распущенности, я всегда ощущал себя пришельцем из другой эпохи и много страдал из-за этого. Неадекватность эпохи я ощущал не только в бытовой нравственности. Несмотря на то, что я получил современное образование и выбрался на высоты современной культуры, в глубине души я так и остался человеком из медвежьего угла. Мои претензии к жизненным благам, остались примитивными, неадекватными внутреннему развитию и социальным потенциям. Потому я не испытывал никакой радости и гордости по тому поводу, что приобрел какую-то известность. Скорее, я испытывал горечь от мысли о том, что стал вести образ жизни, о котором мог бы сказать словами из Библии «суета», «суета-сует» и «всяческая суета».